Глава пятая. Стала Луиза рано и все утро просидела с Доминикой за бухгалтерскими книгами, проверяя каждую цифру доходов и расходов. Траты серьезно превышали прибыль, даже несмотря на то, что фонд заработной платы был очень скромен. Вне всякого сомнения, неоправданно высокого жалования ни у кого здесь не наблюдалось. Интересно, что доход от продажи собственного вина достигал почти такого же уровня, что и доход от самой гостиницы. Неудивительно, что в последние несколько лет на содержание ремонт зданий тратилось или совсем мало, или вообще ничего. Скоро Луиза и Доминика составили подробный список того, что прежде всего необходимо починить или усовершенствовать, чтобы гостиница отвечала требованиям 21 века и стандартам остальных отелей Джозефа. Луиза попросила Доминику узнать расценки на разные виды работ, а сама, вслед за предварительным отчетом, посланным вчера перед сном, отправила начальнику подробное электронное письмо. Как хорошо подумала она, что денег у Джозефа куры не клюют. В полдень приехала Сильвана со своим фиданзата Давидом. Сильвана, которая уже исполнилось 33, она была на полгода старше Луизы, Выглядела великолепно и казалась совершенно счастливой. Давид, приятный темноволосый мужчина, слегка напоминал молодого Джорджа Клуни. Луиза нисколько не удивила, что он тоже медик. Удивило ее другое. Он хорошо знает и гостиницу, и её прежних владельцев. Давид не только два года назад лечил последнего управляющего, графа Витторию Третьего, от рака легких, который в конце концов убил старика, но и был близким другом сына графа Вита, Сначала в школе, а потом и в университете. Правда, они довольно давно, уже несколько лет не встречались, но Давид рассказал Луизе, что Вита сейчас читает лекции по экологии и, по всей видимости, стал экспертом в области охраны окружающей среды. Сильвана с Давидом совсем недавно обручились и в ближайшую субботу устраивали в загородном ресторане прием по этому поводу. Свадьба была назначена на середину июня, и Луизу на ней также ждали. Луиза очень обрадовалась, получив приглашение и на субботний праздник, и на свадьбу. Она решила взять на прокат автомобиль, поскольку садиться за руль гостиничного Роллс-Ройса опасалась. За обедом они никак не могли наговориться. Луиза рассказала, чем сейчас зарабатывает, но темы личной жизни старательно избегала, не желая повествовать печальную сагу об измене Томми. Она надеялась, что через несколько недель, когда утехнет боль и зарубцуются душевные раны, ей будет легче поделиться этой историей с подругой. Но пока лишь обмолвилась, мол, ей не до этого, она с головой погружена в работу, Сильван рассказала, как живут остальные ребята из компании, в которой она и Луиза вращались во время учебы в Туринском университете. Одно из имен резануло слух — Пауло. К Паулу Луиза впервые испытала настоящее большое чувство. Вспоминая вопросы, которые задавал ей Джозеф — На эту тему она поняла, что именно с Паула ей выпала любовь с первого взгляда. У Луизы уже были до него парни и в школе в Лондоне, и в университете. Но знакомство с Пауло в Турине стало совершенно новым жизненным опытом. Дело было на новогодней вечеринке. Она привычным взглядом окинула толпу, увидела его. и Ее вдруг переполнило такое безумное чувство, которого она потом никогда больше не испытывала. Даже с Томми. Следующие пять с половиной месяцев они не расставались ни на минуту. Она была убеждена, что хочет прожить с ним всю жизнь, и, как говорится, умереть в один день, но ничего не вышло. Приближалось лето, а с ним окончание ее курса в Турине, и Паула огорушил ее известием, что поступает в магистратуру в Калифорнии. Она умоляла его учиться в Британии, но он твердо заявил, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе это лучший вариант, а карьера и здесь он был предельно откровенен для него важнее всего, в том числе и их отношений. Расставание стало для Луизы очень горьким. На грани трагедии. Она никогда не забудет реки слез, которые еще долго потом проливала. Но время взяло свое, раны постепенно затянулись. Целый год они регулярно переписывались, но затем начали все больше отдаляться друг от друга, пока ручеек скудного общения не иссяк совсем. Сейчас, когда Луиза услышала имя Паулу, ее хватили противоречивые чувства. Как-никак ее разрыв с Томми во многом стал зеркальным отражением разрыва с первой любовью. Теперь она на первое место поставила карьеру, что немало способствовало концу отношений. Сильвана мало что могла добавить к этой истории. За прошедшие годы она тоже почти потеряла с Паулу связь. Подруга знала только, что, окончив курс, он остался в США и устроился там на работу. Прошло больше десяти лет, и он, скорее всего, уже женат и завел детей — Сильвана послала приглашение на прием и свадьбу на последний сохранившийся у нее адрес электронной почты Паула, но ответ пока не получила. Луиза, конечно, печально вздохнула в память о том, что было или могло бы быть, но тут же напомнила себе. В обозримом будущем мужчины в ее повестке дня стоят на самом последнем месте. Судя по словам Сильваны, на субботнем празднике Луиза встретится со многими университетскими друзьями. И очень хотелось увидеть, какими они стали, и узнать об их успехах за прошедшие годы. Приготовленный луиджина обед Давид и Сильвана оценили по достоинству. А когда настало время расставаться, Луиза почувствовала, что они с Сильваной снова, как и раньше, близкие подруги. Она помахала вслед, ехавшей вниз по дорожке машине и подняла голову. До сумерек было еще далеко, но небо затянули мрачные тучи, И Луиза нисколько не удивилась, когда почувствовал на щеках капли дождя. Она едва успела взбежать по ступенькам к входной двери, как хлынул настоящий ливень, словно в небесах кто-то повернул кран. Дождь с небольшими перерывами шел весь день и всю ночь. И когда утром Луиза проснулась, то увидела в окно вместо остатков снега огромные лужи. Непрерывно стучала капель. Заморозков, как не бывало, на несколько градусов потеплела, земля оттаяла. Похоже, настоящая весна наконец стояла у самого порога. После завтрака Доминика и Каладжера более подробно рассказали Луизе о гостинице, да и о себе тоже. Догадки Луизы подтвердились. Каладжера — это все таки оказалось имя, а не фамилия — был отцом Рудольфа и Грациэлы. Их мать, к сожалению, несколько лет назад умерла, и они жили втроем в Монкальво, городишке на вершине соседнего холма. Доминика никогда не была замужем, и вот уже 30 лет обитала в квартирке над зданием бывших конюшен позади гостиницы. Луи Джин с женой жил в деревеньке в километре от отеля вниз по склону холма и работал здесь уже дольше, чем Доминика и Каладжера. Словом, тут образовался тесно сплоченный коллектив, почти небольшая семья, и Луиза решительно настроилась сделать все, чтобы никто не потерял работу. Было очевидно, что они тянут воз долгие годы. Еще Луиза узнала, что в гостинице на полставке работают две горничные, которые, если потребуется, могут помочь и на кухне, что Рудольф и Грациела также по очереди дежурят на кухне, моют посуду, чистят картошку, подготавливают для Луиджина овощи и салаты. На территории также трудились двое мужчин. Один занимался огородом и полем, а другой — виноградниками. После обеда Луиза надела старые кроссовки и отправилась знакомиться с обоями. Ее должность в компании официально называлась не совсем понятна. «Специалист по вопросам поддержки». И сама Луиза предпочитала представляться просто консультантом, что было не намного яснее, но хотя бы чуть более привычно. Отыскать мужчину оказалось легко. Первого она по звуку заведенного трактора обнаружила на одном из полей в нижней части обширного участка. Он вспахивал землю, готовя ее к посевной. Она ждала, когда он доедет наверх, и полной грудью дышала свежим сельским воздухом, ощущая, как в душе разливается необыкновенный покой. Всю жизнь Луиза провела в большом городе. И этот сельский уголок, где в кустах весело чирикали птицы, а издалека доносилось бление невидимых овец, казался ей совершенно очаровательным. Гостиницу скрывали деревья, и общее настроение окружающего пейзажа можно было описать как «пасторальную умиротворенность». Когда трактор, взбираясь вверх по полю, уже подъезжал к ней, она помахала рукой. Сидевший за рулем немолодой мужчина помахал в ответ, остановился и вышел из кабины. Луиза осторожно, ступая по грязной земле, двинулась ему навстречу. Здравствуйте, меня зовут Луиза. Несколько месяцев буду работать у вас в гостинице. Сделаем ее более современной. Я просто пришла познакомиться. Он пожал ей руку. Рад познакомиться, сеньор. Мое имя Джузеппа Дельмонте. «Но все меня зовут просто Бэппи». «А меня все зовут Луиза». Он тоже не был новичком в гостинице. В разговоре скоро выяснил, что он работает здесь уже более 40 лет. Стало ясно еще одно. Если Бэппи чего-то не знает про гостиницу или ее территорию, знать об этом и не стоит. Луиза прекрасно провела полчаса. Бэппи рассказал ей, какие растут зерновые, и подтвердил слова Луиджина о том, что вино урожая прошлого года — Обещает быть исключительным. Виноделие находилось в опытных руках товарища Беппи, Эрнеста. Тот наверняка сейчас проверял, все ли хорошо в виноградниках. Беппи объяснил Луизе, как найти Эрнеста, и она отправилась на поиски. Мысль о том, что эти двое так много лет занимаются одним делом и приобрели поистине ничем незаменимый опыт, глубоко впечатлила Луизу. Точно музыканты в оркестре «Титаника». Они продолжают выполнять свою работу, в то время как гостиница медленно идет ко дну. И теперь именно Луиза должна дать Бэппе и другим верным делу сотрудникам гранд-отеля уверенность в завтрашнем дне. Минут через пятнадцать ходьбы по грязной дороге, которая велась то вверх, то вниз, повторяя все контуры склона, Луиза наконец-то заметила нужного ей человека. Ее появление тоже не укрылось от взора но не Эрнеста, а крупного лабрадора шоколадного краса, который большими скачками направился к ней. За ним бежала мелкая лохмадая дворняга, и оба пса отчаянно лаяли. Луиза остановилась, но по виляющим хвостам поняла, что намерения животных отнюдь не враждебны. Однако выяснилось, что представление лабрадора о том, что такое настоящее приветствие, отличается от ее собственных. Почти добежав до Луизы, он, не снижая скорости, Радостно бросился ей на грудь и чуть не опрокинул на спину прямо в грязь. Испачканные лапы мгновенно превратили джинсы Луиза в полосатую, сине-коричневую пижаму, и тут она поняла, что на самом деле окрас лабрадора вовсе не шоколадный. Под толстым слоем свежей, пемонской грязи пряталась черная, как уголь шерсть. Эрнеста наверняка придется хорошенько потрудиться над этой собакой, когда они вернутся домой. «Ко мне, Лео, зараза ты такая! «Оставь даму в покое, и ты тоже, Атилла!» С лаем собак, Эрнеста, конечно, заметил ее трудное положение и сразу пришел на помощь. Псы, что примечательно, мгновенно его послушались. Луиза вытерла руки от джинса, они окончательно превратились в коричневые, и, хлюпая по грязи, в которой почти неразличимые на ее фоне лежали прошлогодние листья, направилась к Эрнеста между рядами голых виноградных лос. Глянув на ноги, Луиза решила, что купит новые кроссовки. Эти стали того же цвета, что и джинсы. «Привет, меня зовут Луиза. Я консультант и несколько месяцев буду работать у вас в гостинице. А вы, наверное, Эрнеста?» «Да, сеньора, Доминика говорила, что вы должны приехать. Рад знакомству». «Почему вы такую маленькую собачонку назвали Атилой?» «Да это не терьер, а террор». Когда был щенком, ломал все, что в зубы попадется. Так что имя ему дали самое верное. Пока не разговаривали, терьер убежал куда-то в винограднике, а лабрадор подошел к Луизе и, лениво помахивая хвостом, прислонился к ее правой ноге. Она потрепала его за уши, пожалуй, единственную относительно чистую часть тела. А он сполз с грязь, перевернулся на спину, задрался четыре лапы и, радостно порыкивая, Нарисовал хвостом в коричневой жиже нечто вроде веера. Луиза бросила взгляд на Эрнеста и указала на пса. «Боюсь, вашим собакам сегодня понадобится ванна». Эрнеста улыбнулся. «Да, теле потребуется хорошая чистка. Но, к счастью, золбрадоры я не отвечаю, собака не моя». «Чья же в таком случае?» «Вито, профессора Виторио Эммануэле Делла розы Он живет на старой мельнице, вон там» возле реки луиза посмотрела в ту сторону куда указывал его палец и разглядела среди деревьев видавшую вида красную черепичную крышу лео частенько гуляет со со мной по полям а что касается ванны я уверен он сам об этом позаботится возле мельницы есть запруда где в жаркие летние месяцы пес проводит большую часть дня да и сейчас весной он постоянно там плавает даже нынче зимой купался «Вот это да. Наверное, шерсть у него очень густая», сказала Луиза и снова посмотрела на собаку. «Но мои джинсы точно надо отправить в стирку». «Простите, он еще подросток и не умеет сдерживать горячих чувств, если кто ему очень понравился». Прощаясь с Эрнестой и собаками, Луиза знала про виноградарское хозяйство гораздо больше, чем прежде. Они договорились следующим утром встретиться в контине, расположенной позади гостиницы. Эрнесто пообещал дать ей попробовать молодого вина, которое совсем скоро можно будет разливать по бутылкам, и Луиза заверила его, что ждет этого с нетерпением. Сейчас же первым делом ей требовала стиральная машина, а также чистая сухая одежда».